одиночество шаровая молния утомилась невостребованностью своих чувств и упала на землю пыхтящим колючим ежиком колючий ежик топал по лесу замерзая когда его иголки обледенели и сделались непосильной ношей он выпустил на волю долгоноссимый стон и обернулся елочкой. Петр Петрович шел с веревкой в поисках подходящего дерева и услышал елочку. Она, единственная в лесу, звенела обледеневшими иголками. «Эк, тебя сюда занесло!» — удивился Петр Петрович. Вокруг сплошь стояли березки. Петр Петрович достал топор и срубил елочку. Мерзлая влага на иголках обтаяла, на лапах появились красочные игрушки, мишура, особенно много было мишуры. Елочка радовалась. Петр Петрович просыпался по ночам от странного пыхтения и топота шагов. «Жизнь проходит...» Думал он и опять засыпал. Праздник закончился. Елочка лежала на холодной земле и осыпалась высохшими иголками. Дворник Галактион подпалил ее, она жарко вспыхнула скопившейся теплотой. Галактион смотрел на нее, грея в пламени озябшие руки. Вздохнул о чем-то своем, Галактионовом. И пошел прочь. Ошметки огня взвелись в небо шаровой молнией, Но ее никто не увидел.